Глава пятая. Язык любви номер два. Время. Почему я сразу же не угадал, на каком языке любви говорит Бетти? Ведь это было очевидно. Что она сказала мне тогда в Литл Рокки? Билл обеспечивает семью, но я почти не вижу его. Дом, машина – все не в радость, ведь мы не вместе. Чего она хотела? Быть с Биллом. Она хотела внимания. Она хотела, чтобы муж находил для нее время, чтобы они вместе занимались чем-нибудь. Вместе проводить время – значит целиком отдавать кому-то внимание. Когда вы сидите рядом на диване, уставившись в телевизор, вы не вместе. Ваше внимание поглощено новостями, а не друг другом. Проводить время вместе – значит выключить телевизор, смотреть друг на друга и разговаривать, целиком сосредоточившись на собеседнике. Это значит пойти вдвоем на прогулку, вместе пообедать, смотреть друг на друга и разговаривать. Вы замечали, что в ресторане почти всегда можно отличить женатую пару от неженатой? Влюбленные не сводят глаз друг с друга и говорят, муж и жена глядят по сторонам. Можно подумать, они пришли поесть. Когда мы с женой сидим рядом и разговариваем 20 минут, мы дарим друг другу 20 минут жизни. Этого времени не вернуть. Значит, мы отдали другому частичку жизни. В этом проявляется любовь. Лекарства от всех болезней нет. Я совершил серьезную ошибку. Я решил, что поощрение важно для Бетти так же, как для Билла. И я надеялся, что если они будут постоянно хвалить друг друга, эмоциональный климат в семье улучшится, и оба они поймут, что их любят. С Биллом так и произошло. Его отношение к жене изменилось. Он увидел, что она ценит его труд. А вот с Бетти это не сработало, ведь слова поощрения были чужим для нее языком. Ее родной язык — язык времени. Снова подозвав к телефону Билла, я поблагодарил его. Я сказал, что за эти два месяца он немало сделал, и жена заметила его старание «Но доктор Чепман, — возразил он, — она не выглядит счастливой. Я не вижу в ней перемен» вы правы я знаю в чем дело я неверно определил ее язык любви билл понятия не имел о чем речь я объяснил один человек видит любовь там где другой не увидит ничего и наоборот он согласился что его родной язык любви слова поощрения уже в детстве поддержка окружающих много для него значила и теперь ему было очень приятно слышать от жены добрые слова но бетти я говорит на языке времени Я объяснил Биллу, что значит целиком отдавать кому-то внимание. Разговаривать с женой, глядя ей в глаза, а не в газету или телевизор. Заниматься с ней тем, что ей нравится, и делать это с удовольствием. «Например, сходить на концерт?» – подхватил Билл. Он понял, что от него требуется. «Да», – продолжал он, – «она всегда жалуется, что я редко бываю с ней. Раньше мы ходили куда-нибудь вместе, у нас были общие интересы, но теперь я слишком занят». «Да-да, это ее язык любви, точно. Но, доктор Чепман, что делать? Работа отнимает столько времени. А чем вы занимаетесь?» Минут десять он рассказывал мне свою историю. Как продвигался по служебной лестнице, как тяжело ему приходилось, как он гордится достигнутым. Он поделился планами на будущее, сказал, что не пройдет и пяти лет, и он добьется того, что задумал. «Но вы же не хотите оказаться в одиночестве?» сказал я. «Конечно нет». Я хочу, чтобы жена и дети радовались вместе со мной. Поэтому мне так больно, когда бэтти ворчит, что я слишком много работаю. Я же не для себя стараюсь. Мне хочется, чтобы это стало частью и ее жизни, а она недовольна. Теперь вы поняли, почему? Вы уделяли жене так мало времени, что ее сосуд любви опустел. Она не верит, что вы ее любите. В вашей работе она увидела соперницу, поэтому и набросилась на нее. На самом деле она недовольна, что не получает от вас любви. Ответ один был. Найдите время для жены. Вы должны научиться ее языку любви. Понимаю, доктор Чепман. Но с чего начать? У вас под рукой записная книжка, в которой мы перечислили достоинства Бетти. Да, вот она. Итак, составим еще один список. Вашей жене хочется почаще бывать с вами. Чем она хотела бы заниматься? О чем она обычно просит? Вот что написал Билл. На выходные ездить на машине в горы, иногда с детьми, иногда вдвоем. Обедать вместе, в хорошем ресторане, а иногда и в Макдональдсе. Пригласить кого-то посидеть с детьми и отправиться поужинать вдвоем. Вернувшись с работы, рассказывать ей, как прошел день, интересоваться, чем занималась она. Не забывать, ей не нравится, когда, беседуя с ней, я смотрю телевизор. Проводить время с детьми, расспрашивать их про школу, играть с ними. В субботу всей семьей отправиться на пикник и не ворчать, что кругом муравьи и мухи. Хотя бы раз в год ездить с семьей в отпуск. Ходить с Бетти на прогулке и разговаривать, идти рядом с ней, не обгоняя. «Она все время просит меня об этом», — сказал Билл. «Вы догадываетесь, что я посоветую вам, не так ли, делать все это?» «Верно, еженедельно выбирать что-то одно». «Итак, два месяца. Где найти время? Придумайте. Вы умный человек, иначе вы не занимали бы сейчас этот пост. Вы умеете планировать свою жизнь? Включите в планы и бейте. Я справлюсь. Это не значит, что вы должны забросить работу. Нет. Просто когда вы добьетесь всего, жена и дети будут рядом. Я хочу этого больше всего на свете. Хочу, чтобы она была счастлива. Хочу радоваться жизни вместе с ней и детьми. Прошли годы бывали и взлеты и падения но самое важное они всегда вместе дети выросли и покинули родительское гнездо билл и бти говорят что сейчас лучшая пора их жизни билл полюбил классическую музыку а бти находит в муже все новые достоинства. ему никогда не надоедает слушать ее сейчас билл возглавляет собственную компанию дела идут превосходно жена больше не видит в этом угрозу для себя она восхищается биллом вдохновляет его Бетти уверена, на первом месте у мужа она, ее сосуд любви полон, а если иногда ей не хватает внимания, она знает, надо просто попросить, и Белл найдет время выслушать ее. Быть вместе. Главное для того, кто говорит на языке времени, быть вместе с супругом. Я не говорю рядом. Два человека, которые сидят рядом в одной комнате, не обязательно вместе. Быть вместе – значит уделять внимание друг другу. Когда отец, сидя на полу, играет в мяч с двухлетним сыном, его внимание приковано к ребенку, и они вместе. Если же, катая мячик, отец говорит по телефону, его внимание рассеяно. Некоторые считают, что вместе проводят время, хотя на самом деле просто живут под одной крышей. Они рядом, в одном и том же доме, в одно и то же время, но они не вместе. Муж, который разговаривает с женой, и одновременно смотрит спортивные новости, не уделяет ей времени, потому что не ей принадлежит его внимание. Проводить время вместе не значит сидеть, уставившись друг на друга. Нужно чем-то заниматься. Чем – не так уж важно. Главное – ощутить, что мы вместе, что мы уделяем друг другу внимание. А общее дело помогает почувствовать это. неважно во что отец и сын играют вместе. Важно, что между ними возникает связь. Точно так же, когда муж и жена играют в теннис, не игра должна быть на первом месте. Главное почувствовать, что они вместе проводят время. Важно только это. Если мы вместе проводим время, сообща занимаемся чем-то, значит мы важны друг для друга, и нам приятно быть вместе. Беседа. Язык времени, как и предыдущий, объединяет множество диалектов. Один из самых распространенных – беседа. Этим словом я обозначаю доверительный дружеский разговор, обмен мыслями, чувствами, желаниями. Жалобы на мужа или жену, которые не разговаривают, чаще всего не надо воспринимать буквально. Речь не о том, что они рта никогда не раскроют. Просто их очень трудно вызвать на доверительный разговор. Если время – родной язык вашего супруга, такие разговоры необходимы, чтобы он почувствовал, что вы его любите. Этот диалект ничего общего не имеет с предыдущим языком любви. Если мы хотим поддержать человека, нужно говорить. Если беседовать, нужно слушать. Когда я говорю с женой на этом языке, я вызываю ее на откровенность, сочувственно, терпеливо выслушиваю. Я задаю вопросы, искренне стараясь понять ее мысли, желания, чувства. Я познакомился с Патриком, когда тому было 43. 17 лет он был женат. Первое, что я услышал от него, было горькое признание. Потому он и запомнился мне. Опустившись в кожаное кресло и кратко представившись, он подался вперед и с чувством сказал. «Доктор Чепман, какой же я глупец!» «Почему?» – спросил я. «Мы прожили с женой 17 лет, и вот она бросила меня. Как глупо я себя вел! Но что же вы сделали?» Обычно, возвращаясь с работы, жена рассказывала мне, как прошел день, какие возникали проблемы. Выслушав ее, я говорил, что она могла бы сделать. Я всегда давал ей советы. «Нельзя бежать от трудностей. Проблемы никуда не денутся. Ты должна решать их. Может, поговоришь с начальством?» На следующий вечер, вернувшись домой, она говорила мне о тех же самых проблемах. Я спрашивал, сделала ли она то, что я советовал накануне. Она качала головой. «Нет». Я повторял совет. Я говорил ей, что можно все уладить. На третий день та же история. Она не слушала моих советов. Три-четыре таких вечера, и я начинал злиться. Как она может ждать сочувствия, если ничего не хочет делать? Послушайся она меня, и все бы разрешилось. Зачем жить в таком напряжении? В следующий раз, когда жена приходила ко мне со своими бедами, я говорил, и слышать об этом не хочу, я дал тебе совет. Ты не хочешь прислушаться, тогда и не жалуйся. И я не обращал на нее внимания, занимался собой, как глупо. Она же искала сочувствие, когда рассказывала о неприятностях на работе. Она хотела, чтобы я внимательно выслушал ее, чтоб я был рядом. Я должен был показать, что понимаю, как ей тяжело и обидно, и она бы поверила в мою любовь. Не нужны ей были советы. Ей хотелось понимания, а я понять даже не пытался. Я дурак, давал советы, а теперь она ушла. Я прозрел слишком поздно. Только сейчас я понимаю, как огорчал ее. Жена Патрика стремилась к беседе. Ей хотелось, чтобы муж обратил на нее внимание, выслушал ее обиды. Но ему было не до того, он сам хотел говорить. Оценив проблему, он тут же выдавал решение. Он слишком торопился, он был слишком невнимателен, чтобы услышать мольбу о поддержке и понимании. Такую ошибку совершают многие. Когда кто-то говорит нам о своих проблемах, мы тут же бросаемся на поиски решений. Но ведь брак – это не арифметическая задачка. Самое дорогое в семье – отношения, а это значит, мы должны слушать друг друга, сопереживать, стараться понять мысли, чувства и желания другого. Советы давать можно, но только когда у нас их просят, и уж, конечно, не покровительственным тоном. Мало кто из нас умеет слушать, у нас гораздо лучше получается говорить. Научиться слушать иногда так же сложно, как выучить иностранный язык, но это сделать придется. Особенно если родной язык вашего супруга – время, а диалект, на котором он говорит – беседа. К счастью, в помощь тем, кто решил овладеть этим искусством, написано множество статей и книг. Я же перечислю лишь некоторые приемы. Смотрите в глаза собеседнику. Это помогает не отвлекаться и показывает, что вы действительно внимательны. Не отвлекайтесь на посторонние дела. Помните, супругу нужно уделить все внимание целиком. «Если вы заняты чем-то серьезным и не можете оторваться, скажите об этом. Я с удовольствием тебя выслушаю, но давай я сначала закончу свои дела и минут через десять буду полностью в твоем распоряжении». Такая просьба вряд ли обидит кого-то. Старайтесь уловить его чувства. Попытайтесь понять, что ваш собеседник испытывает в эту минуту. Проверьте, правильно ли вы поняли. «Мне кажется, ты расстроилась, потому что я забыл». Такие замечания вносят ясность, а кроме того показывают, что вы слушаете внимательно. Следите за мимикой и жестами. Пальцы, сжатые в кулаки, дрожащие руки, слезы, нахмуренные брови, движение глаз помогут вам лучше понять чувство собеседника. Иногда слова говорят одно, а мимика – другое. Если вы сомневаетесь, проверьте свои догадки. Не перебивайте. Недавние исследования показывают, что обычно человек внимательно слушает собеседника не дольше 17 секунд, а потом прерывает, чтобы высказаться самому. Не перебивайте собеседника, не нужно поправлять его, оправдываться, отстаивать свои взгляды. Ваша цель – выслушать его, понять его чувства и мысли. Учимся беседовать. Беседа требует не только умения слушать, но и умения открываться другому. Одна женщина сказала мне, как я хочу, чтобы муж говорил со мной, никогда не зная, о чем он думает, что чувствует. Ей хочется стать мужу близким человеком. Но разве можно быть близким кому-то, кого не знаешь? Чтобы она почувствовала любовь мужа, он должен открыться ей. Если ее родной язык – время, а диалект – беседа, ее сосуд любви будет пустовать, пока муж не научится обсуждать с ней свои мысли и чувства. Говорить о своих чувствах не всякому легко. Во многих семьях этого не поощряют и даже осуждают. Ребенок просит новую игрушку и выслушивает лекцию о бедственном положении семейного бюджета. Он понимает, что провинился и быстро приучается не выказывать желания. Ребенок рассердился, родители бронят его. Ребенок понимает, что выражать недовольство не принято. Ребенок расстроился, отец не взял его с собой в магазин. Родители упрекают его, и он приучается держать огорчение при себе. И вот, повзрослев, он не просто привыкает скрывать чувства, он их не замечает. Жена спрашивает, «Как ты воспринял поступок Дона?» Муж отвечает, «Думаю, он не прав, лучше бы он». Но он высказывает не чувства, а мысли. Возможно, он обиделся, рассердился, огорчился, но он так долго жил в мире, где думают, что не сознает своих чувств. Поэтому диалект беседа для него, как иностранный язык. Для начала пусть научится понимать то, что чувствует. Пусть осознает эмоции, которые он так долго отрицал. Чтобы овладеть этим диалектом, начните записывать эмоции, которые испытываете в течение дня. Всегда держите под рукой записную книжечку. Трижды в день спрашивайте себя, какие чувства я пережил за последние три часа, что я почувствовал по пути на работу. Когда какой-то сумасшедший водитель пристроился сзади и висел у меня на хвосте. Когда на заправке машину сбоку облили бензином. Когда, приехав на работу, я обнаружил, что секретарша еще нет. Когда начальник сказал, что проект, над которым я работаю, надо закончить через три дня, а ведь я думал, у меня в запасе две недели. Запишите, что вы почувствовали, и отметьте, к какому событию относились ваши чувства. Вот что примерно у вас получится из-за водителя на хвосте раздражен, заправка расстроен, нет секретаря и недоволен, что нужно сдать работу через три дня, встревожен. Выполняйте это упражнение трижды в день, и вы начнете разбираться в своих чувствах. Как можно чаще делитесь ими с супругом. Через какое-то время вы привыкнете вести с ним такие разговоры. В конце концов, вы сможете обсуждать и семейные происшествия, и ваши чувства к домашним. Запомните, сами по себе эмоции не могут быть плохими или хорошими. Это просто наша реакция на то, что происходит вокруг. Руководствуясь мыслями и чувствами, мы принимаем решение. Когда на шоссе задняя машина как будто прилипла к вашей, вы злились и думали примерно так, он обгонит меня или нет, надо прибавить скорость, почему же он никак не отвяжется? Сейчас ударю по тормозам и пусть оплачивает мне новую машину. Может съехать с дороги, тогда он обгонит меня? В конце концов, вы приняли какое-то решение. А может, другой водитель отстал, свернул, обогнал вас, и вы благополучно добрались до работы. Мы реагируем на каждое событие. У нас возникают мысли, чувства, желания. Так проявляется наше «я». Чтобы владеть диалектом беседы научитесь подмечать свои чувства. Типы людей. Не все мы глухи к своим чувствам. Но когда доходит до беседы, ведем себя по-разному. Я наблюдал два основных типа характеров. Первый я назвал «Мёртвое море». Мёртвое море находится в Израиле. Множество рек, в том числе иордан впадают в него, но ни одна не вытекает. Оно получает и не отдаёт. Такой человек много чувствует, о многом думает. Внутри у него огромное хранилище, которое может всё это вместить. Делиться с кем-то ему не нужно. Если вы спросите «Мёртвое море», «Да что это с тобой? Ты весь вечер молчишь». Скорее всего, он искренне удивится. «Со мной? Все в порядке? Почему ты спрашиваешь?» Ему он нравится молчать. Вы можете проехать с ним от Чикаго до Детройта, не услышав ни единого слова, и он будет счастлив. Другая крайность – говорливый ручей. У этого человека глаза и уши напрямую связаны с языком. Что бы он ни увидел, что бы ни услышал, он говорит. Если рядом никого, он позвонит приятелю. зная что я видел, представляю, что я слышал». Если и по телефону никого не застанет, будет говорить сам собой. Чувства переполняют его, ему негде их хранить. Очень часто «мертвое море» женится на говорливом ручье, ведь поначалу это прекрасная пара. Если вы «мертвое море» и у вас свидание с говорливым ручьем, вас ждет чудесный вечер. Вам не придется думать, как начать беседу и о чем говорить. Вам вообще не придется думать. От вас лишь требуется покачивать время от времени головой и бормотать. угу Ручей проговорит весь вечер, а вы вернетесь домой, повторяя «Какой замечательный человек!». Если же вы говорливый ручей, и у вас свидание с Мертвым морем, вы тоже чудесно проведете время, потому что Мертвое море – лучший в мире слушатель. Вы можете журчать без остановки три часа, он внимательно вас выслушает, и вы вернетесь домой, говоря «Какой замечательный человек!». Вы привлекаете друг друга, но через пять лет после свадьбы Проснувшись в одно прекрасное утро, Говорливый ручей скажет, «Мы женаты пять лет, а я ведь совсем не знаю его». А Мертвое море скажет, «Я знаю ее слишком хорошо. Когда же она замолчит, я устал». Не отчаивайтесь, Мертвое море может научиться говорить, а Говорливый ручей слушать. Характер определяет многое, но далеко не все. Приучитесь ежедневно беседовать с супругом. Пусть каждый расскажет хотя бы о трех происшествиях, которые случились за день, и поделиться своими чувствами. Я называю это обязательный минимум. Начните с него, и через несколько месяцев, а может и недель, вам будет намного легче беседовать друг с другом. Совместные занятия. Язык времени включает еще один диалект. Совместные занятия. Недавно я попросил участников семинара дополнить такую фразу. Я чувствую, что муж или жена любят меня, когда... Вот что ответил 29-летний мужчина, который женат 8 лет. «Я чувствую, что жена любит меня, когда мы вместе занимаемся чем-то, что оба любим. Тогда мы разговариваем друг с другом, как будто у нас снова свидание. Для людей, родной язык которых время, это обычный ответ. Главное для них быть вместе, чем-то заниматься вместе, уделять друг другу внимание. Вместе мы можем делать все, что интересно хотя бы одному из нас» не важно что вы делаете важно для чего вы это делаете цель быть вместе вы чувствуете он разделяет мои интересы ему приятно проводить со мной время для кого то это голос любви тресси выросла на классической музыке она звучала в их доме сколько треси себя помнит хотя бы раз в год родители водили ее на концерты а вот в доме ларри любили музыку кантри радиоприемник всегда был настроен на кантри волну Классическая музыка, считал Ларри, бессмысленный грохот. Не познакомся он с Тресси, он бы никогда не побывал на концерте. До свадьбы, пока лари был влюблен, он ходил с Тресси в консерваторию. Хотя даже тогда недоумевал. И это ты называешь музыкой? После свадьбы он всегда отказывался составить жене компанию. Но вот через несколько лет он обнаружил, что ее родной язык – время, а диалект – совместные занятия. И поскольку Тресси любила концерты, Ларри решил ходить с ней. Было ясно, не музыка интересует его. Он любил Тресси и хотел заговорить на ее языке. Правда, спустя некоторое время он изменил отношение к классике, и теперь какие-то вещи даже нравятся ему. Может, он никогда не научится по-настоящему любить симфонии, а вот любить Тресси он научился. Вместе вы можете работать в саду, ходить на блошиный рынок, посещать антикварные магазины, слушать музыку, ездить на пикники, гулять и даже мыть машину. Чем вы занимаетесь, зависит только от ваших интересов и желания. Главное, во-первых, хотя бы один из вас хочет этим заниматься. Во-вторых, другой не против. И в-третьих, вы оба знаете, для чего вы делаете это – быть вместе. Когда вы чем-то занимаетесь вместе, у вас появляются общие воспоминания. Это неисчерпаемый источник радости. Счастливы муж и жена, которым есть что вспомнить. Они помнят, как рано утром гуляли по морскому берегу, как сажали цветы весной, как однажды, собирая грибы, влезли в крапиву. Они помнят, как впервые побывали на бейсбольном матче, как единственный раз катались на лыжах, и он сломал ногу. Они помнят аттракционы, концерты, соборы. Они помнят, как, прошагав две мили, добрались до водопада, и как здорово было ощутить брызги на разгоряченном лице. Все это воспоминания о любви. Но где же взять время, особенно если мы оба работаем? Найдите его. Ведь вы находите время позавтракать и пообедать, а совместные занятия также важны для вашего брака, как еда для здоровья. Трудно? Требует организованности? Конечно. Иногда придется отказаться от собственных планов? Возможно. Временами надо делать то, что не особенно интересно. Да. А стоит ли, не сомневайтесь, что вы получите от этого? Удовольствие быть с любимым супругом. Удовольствие осознавать, что вы в совершенстве овладели ее языком любви. Я благодарен Биллу и бетти которые помогли мне разобраться с этими двумя языками. А сейчас отправимся в Чикаго и рассмотрим третий язык любви.